Из раны тонкой струйкой побежала темная кровь. Ноздря подставил сделанную из берёсты черпалку и набрал теплой мамонтовой крови. Выпил до дна, не отрываясь, и передал черпалку Улли. Молодые охотники последовали примеру ноздри. По поверью, жизнь молодого хумма вошла в них вместе с кровью. Теперь они все трое вооружились кремневыми ножами и собирались уже вырезать себе по куску ещё тёплого мяса.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 Волосатый орал и визжал изо всех сил, и яростно грозил дубиной. Это кол. Это он пустил ветер на хумов, зашептал испуганно волчий ноздря. Охотники отпрянули прочь и быстро сбежали вниз на песчаную террасу. Зубы их стучали от страха. Кол нагнулся, поднял с земли камень и швырнул с высоты в охотников. Волчий ноздря бросился ничком на песок и обеими ладонями закрыл голову. Ао и Улла сделали тоже. Так лежали они неподвижно, откинув в сторону оружие и уткнувшись лицом в землю. Куолу еще продолжал кричать, он швырял камнями, грозил, что не даст им изловить ни одного зверя, что испортит им всякую охоту. Охотники отошли в сторону и знаками показывали разъярённому Куолу, что отказываются от своей неожиданной добычи. Смотрите,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 Не надо нам хуммов. Бери себе слоненка! Возьми добычу, мы пойдем! Будет счастье, Принесем жирный кусок и коолу. Коолу улыбнулся, молча махнул рукой, и охотники двинулись дальше.